Владислав Крапивин. Подкова. Тоник нашёл подкову на обочине дороги в пыльной траве. Подкова была старая, сёртая, блестела на солнце. "Пригодится", сказал Тоник, и она пригодилась. Вечером Тоник, Петька и Римка пускали подкову по мостовой. Её нужно было кинуть так же, как кидают по воде плоские камни, чтобы испечь блины. Тогда подкова со звоном прыгала по булыжникам, и во все стороны из-под неё сыпались ярко-жёлтые искры. Пришёл Тимка, а с ним Генка Звягин с Пушкинской улицы. Генки тоже дали кинуть подкову, но он не рассчитал, пустил ее не вдоль переулка, а наискосок. Подкова перелетела через канаву и попала в лопухи у забора. Генка долго шарил в лопухах, но не мог отыскать подкову. После него искали все по очереди, вырывали лопухи, но тоже не нашли. Генка переминался с ноги на ногу и скреп лохматый затылок. Он понимал, что забрасывать неизвестно куда чужую подкову — это свинство. Ладно, решил Тимка, ну и ее эту железяку. Домой пора. Тоник не спорил. Уже совсем почти стемнело, и над темными крышами поднялась луна, похожая на розовый воздушный шар. Спать. Сонно прогудел на реке буксир. Спать, спать. Тонко откликнулись пристанские паровозы. И ребята пошли спать. Тоник подбежал к большому тополю. Там у него была сегодня стоянка самоката. Скорей, окликнула его Римка. Всегда ты возишься со своим трундулетом. Номера нет, растерянно сказал Тоник. Ребята, пропал номер. Симка деловито осмотрел самокат. Нащупал на передней доске дырки от гвоздиков и заключил: "Видать, сорвали". Маленький Петька сказал, что может номер сам отвалился, потому что гвоздики расшатались. "Новый сделаешь", махнул рукой Тимка. Тоник шёл позади всех и тащил за собой гремящий на камнях самокат. Номер, который он потерял, был от настоящей машины. Кроме того, он как будто специально для Тоника был сделан. ТК пятнадцать двадцать пять. Его можно было прочесть как Тоник Калинов, одиннадцать лет, двадцать пятая школа. Под этим номером Тоник хотел участвовать в гонках по береговому спуску, который недавно заасфальтировали. Но теперь туда не стоит показываться. У всех ребят есть на самокатах что-нибудь настоящее: фара от велосипеда, красный фонарик от машины или, например, мотоциклетный сигнал, который не гудит, но всё равно настоящий. А у Тоника теперь только дырки от гвоздиков. Дома Тоник толкнул самокат без номеров в чулан. Подошел к кровати и начал стаскивать рубашку. Хорош, сказала мама, с такими ногами в постель. Тоник пооббрел на кухню, налил в таз воды. Вода, конечно, расплескалась и на полу появилась лужа. Тоник сел на табуретку, рассеянно обмакнул в лужу правую ногу и большим пальцем написал на половице ТК одиннадцать двадцать пять. Потом, подперев ладонями голову, стал разглядывать в луже отражение лампочки. Раскалённая нить в лампочке была похожа на золотую подкову. Тоник вспомнил, что читал в какой-то книжке, будто раньше коням разных богачей ковали подковы из серебра. А вот делал ли кто-нибудь их из золота? Нет, наверное. Золото, наверное, очень мягкое. А может кто-нибудь и делал золотые подковы не для лошадей, а просто так. Говорят, подкова приносит счастье. Интересно, почему так говорят? Шлёпая босыми ногами, одной сухой и одной мокрой, тонник подошёл к двери и спросил об этом у мамы. Но мама ответила, что никакие подковы не помогут ему, если он немедленно не вытрет лужу и не вымоет ноги. Ладно, сказал Тоник и снова задумался он решил попробовать добыть себе счастье конечно с сказком тоник не верил но попробовать-то можно ведь и счастья никакого особенного ему не надо лишь бы найти номер от самоката тоник прихватил фонарик и незаметно выбрался на улицу небо уже совсем потемнело Луна поднялась выше, стала жёлтой и плоской. Под её светом слабо поблёскивали тополинные листья. Тоник подошёл к соседскому забору, раздвинул ногами прохладные лопухи и включил фонарик. Под кову он увидел сразу, даже удивительно, что недавно её не могли найти пять человек. Утром Тоник прибил подкову к передней доске самоката, где раньше была жёлтая железная табличка с номером. Получилось неплохо, будто бы подкова что-то вроде аппарата для поисков, который должен сам навести на след. Потом Тоник отправился искать номер. Он объехал все места, где был на Каноне, исследовал заросшие травой канавы, расспрашивал ребят Но подкова не принесла удачи. Когда искать уже надоело, Тоник встретил Римку. "Целый час за тобой охочусь", не глядя на Тоника, сказала Римка. "Пойдём. Лилька тебе хочет сказать, в общем, что-то важное. Пойдём". Лилькой звали девочку, которая жила в угловом доме, а она давно приехала не то к тёте, не то к бабушке в гости. С ребятами Лилька редко играла, всё больше сидела на лавочке у своих ворот и смотрела издалека, как Тимкина и Генкина команда дуются в лобту или гоняют по мостовой деревянного попа. Может, боялась порвать свой широкий и пёстрый, как спортивный парашют сарафан, а может ещё не привыкла к новой компании. А мёбы какая-то, не человек, говорил Тимка. Чего и надо, взернул плечом Тоник. Некогда мне. Римка Хмуро промолчала. Потом тряхнула капну и рыжих волос, взяла Тоника за руку и повела как маленького. Но Тонику же не обратил на это внимания. Блестящая догадка озарила его. Конечно, Лилька знает, где потерянный номер. Думая об этом, Тоник так и шагал, одной рукой тащил за собой самокат. а другую держал в римкиной ладони вот хмуро сказал римка он пришёл лилька стояла у калитки она опустила голову и наматывала на палец длинный стебель облетевшего одуванчика ну чего ты тоник нетерпеливо громыхнул самокатом говори развала лилька молчала ладно босовита сказала римка Вообще-то я этого, конечно, не одобряю. Но в общем это дело ее. Она в тебя влюбилась. Вот. Тонику показалось, что небо раскололось, и самый крупный осколок треснул его по голове. А ну номер? Глупо спросил он. Но было ясно, что номер здесь ни при чем. В общем, я пошла, поспешно заявила Римка. Растерянность Тоника переходила в возмущение. кажется, над ним издевались. Хорошо. Зловеще процедил он. Круто развернул самокат и хотел помчаться за Римкой, чтобы сказать ей, и случайно взглянул на Лильку. Она всё так же стояла у калитки, только себелёк бросила и опустила руки. Маленькая, тонконогая, с мятыми синими ленточками в коротких косах. которые торчали не одинаково, одна вниз, другая в сторону. А на длинных ресницах росинки. Тоник не помчался за Римкой. "Ты это что?" пробормотал он. "Правда?" "Что?" тихо сказала Лилька. "Ну, это, что Римка говорит." Лилька махнула головой. "И ничего не правда. Я сказала, что ты мне нравишься, просто так." "Ну вот." велика расселенности прилепетал он. А я что? Они стояли и молчали, наверное, минут 5. Тоник нагнулся и сердито царапал ногтями колено, чтобы не смотреть на Лильку. Потом он спросил: "Чуво это тебя в голову стукнуло?" "Что стукнуло?" откликнулась Лилька. "Ну, что я? Что ты сказала?" Лилька зачем-то потянула за ленточку косу, которая торчала вниз. "Так? У тебя глаза красивые." ненормальная, сказал Тоник. Тут уж он совсем твердо решил уехать. Но колесо попало в щель деревянного тротуара. Тоник дергал и не мог вытащить. Да и помогу, сказала Лилька. Не лезь. Она спросила: ты за меня заступаться будешь? А кто тебя трогает? Придумываешь чепуху. Ну давай, давай в кино с тобой ходить. Мы в кино все вместе ходим. Не глядя на Лильку, сказал Тоник: "Чимко я печка, Римку тоже ходит, и на речку вместе, а зимой на лыжах катаемся, знаешь, какие обрывы здесь". Лилька вздохнула: "Ты один никуда, значит, не ходишь?" "Хожу, не без ехидства", ответил Тоник. "Вечером за червями для рыбалки пойду". "А можно мне?" "Ну, привязалась", подумал Тоник и отрезал: "Нельзя, поймают". Он сказал, что черви надо копать на соседнем огороде у бабки Веры. Сама бабка старая, но у неё есть два взрослых сына. Они всегда говорят, что мальчишки воруют морковь. Если поймают, разбираться не станут. Но Лилька не боялась опасностей. Она, оказывается, любила приключения больше всего на свете. "Как хочешь", ответил Тоник. Мне что, жалк, что ли? Вернувшись в свой двор, Тоник увидел Тимку, Петьку и Римку. Друзья сидели на крыльце и вопросительно смотрели на Тоника. Ну, Римка, я-то я тебе припомню, мрачно сказал он. А я причём? заговорила Римка. Она просила, чтобы ты пришёл. Вот я и привела. Привело, проворчал Тимка. Нет, чтоб с людьми посоветоваться, сказал маленький Петька. Римка прищурила желтые глаза и встала. Но чего ко мне привязались? Я что ли влюбилась, да? Лилька, ведь? Тоник подскочил, как на горячей сковородке. Вовсе она не влюбилась, не ври. Не связывайся ты с девчонками, Антон, посоветовал Тимка. Петька укрылся за Тимкиной спиной и выразил свое мнение. Все они вредные. А я и не связываюсь, вздохнул Тоник. Обармоты, уныло сказала Римка. Дома Тоник рассеянно бродил из угла в угол. Конечно, он решил никуда не ходить вечером, только всё равно вспоминалась Лилька. Вспоминался белистьи белёкодуванчика, которое она наматывала на палец, синие ленты в маленьких косах, которые торчат не одинаково. Ресницы с росинками. Ты чего сегодня скучный? поинтересовалась мама, когда пришла с работы. Я не скучный, я задумчивый. Он побродил ещё немного и спросил: "Мама, я красивый?" "Что, что?" удивилась мама. Посмотрела на него и вдруг весело сказала: "Очень. В зеркало взгляни, ты когда умывался, тоник снова принялся шагать из угла в угол". от фикуса до книжного шкафа и обратно. И чего лилька к нему привязалась, может дать ей по шее, но шея-то у неё как стебельё кодуванчика. Тоник решил лечь спать пораньше. Только начало смеркаться, он пошёл к постели, хотел откинуть одеяло, но почему-то не откинул, а полез под кровать. вытащил оттуда жестянку с крышкой и детскую лопатку, которую они с Тимкой отточили как сапёрную. Сунул лопатку за ремень, вывел из чулана самокат. В конце переулка у зелёных ворот Тоник постоял немного, чтобы собраться с духом, потом повернул железный скрипучее кольцо и толкнул калитку. Хрипла залаял большой ахматый пес с грустной мордой и хвостом, похожим на швабру без ручки. Тоник был знаком с этим псом. Бомба, приседая, зашипел он: "Сомолчи, «За балда". Бомба замолчал и помахал шваброй. Тоник встал на заваленку, дотянулся до высокого окна и постучал три раза, как сказала Лилька, и поскорее отошел к калитке. Лилька сразу выскочила на крыльцо. Тоник даже не успел сообразить, хотелось ему, чтобы Лилька вышла или нет. "Идём, если охота", бросил он. "Охота", кивнула Лилька. Когда они проникли на огород, сумерки уже сгустились. Снова повисла над крышами, похожая на розовый шар, луна. Стало прохладно. пахло влажной землёй, белёсый туман пластом лежал над грядками. За маленькой бревенчатой баней у морковной грядки Тоник воткнул в землю лопатку. "Здесь, а ты присядь, твой сарафан с луны разглядеть можно". Лилька послушно присела рядом на корточке. Лопатка легко врезалась в чернозём. Тоник иногда включал фонарик и выбирал из земли жирных красных червей. Помогай, велел он, и подумал, что Лилька ни за что не посмеет взять в руки червяка. Но Лилька посмела. Только она каждый раз вздрагивала и поскорее бросала извивающуюся добычу в жестянку. Потом она прошептала Тонику в самое ухо: "Мы как будто клады искатели, правда?" У Тоника защекотало в ухе, и он сперва рассердился, промолчал. Но затем всё-таки сказал: "Правда, я бы одна никогда не пошла сюда". Опять прошептала Лилька: "Ты не боишься?" "Ещё чего?" сказал Тоник тоже шёпотом. "Это я не бойся". Он покосился на Лильку. Девочка торопливо перебирала пальцами земляные комки и часто вздрагивала. Всё-таки ей было страшно. "Не бойся", тихо повторил Тоник. "И червяков не трогай, я сам" Смотри, все руки в земле. Ну и пусть? Ничего не пусть, сказал он. Лилькиным рукам не быть в земле. Ну как она? Чужая морковь, сладкая. Этот голос, наверное, был не очень громким, но показался он оглушительней грозового раската. Тоник от неожиданности опрокинулся на вниз. Высокий человек в сапогах тянул к нему руку. Тоник не видел лица. видел только эту руку с растопыренными пальцами и вдруг вскочила лилька она нырнула под рукой и бросилась бежать по грядам тоник не понял зачем она помчалась через огород а не к забору человек заорал что-то и кинулся за ней но лилька выскочила с огорода на двор а со двора на улицу тоник опомнился подхватил своё имущество и махнул через забор Когда Тоник проходил мимо тополя, его окликнула Лилька. Она стояла за стволом. Дальше шли вместе. У Лилькиных ворот они остановились, хотя Тоник и сам не знал почему. "Я боялась, что калитка во дворе у них закрыта", призналась Лилька. "А он гонится по сапожищах". "Ты нарочно по грядам побежала. Он тебя сводить хотел". Тоник стал вытаскивать из полисадника спрятанный там самокат. Он дёргал его за руль, хотя самокат ни за что не зацепился. Лилька стояла рядом. Она, наверное, тоже не знала, что сказать, и потому спросила: "Ты зачем сюда подкову приколотил?" "Так, сказал Тоник, приколотил". Вдруг он упёрся в рулевую доску и одним рывком отодрал подкову. Хочешь, отдам. Ну, подарю. Хочу, кивнула Лилька. А зачем? Ну, так, тихо сказал он. Просто так. Она приносит счастье. Правда? Это сказка, вздохнул он. Но зато можно вот что делать: иди на дорогу, дальше, ещё дальше, лови её, не потеряй, смотри. Тоник пустил подкову по мостовой. И она со звоном полетела к лильке, брызнули золотые искры. На следующее утро Тоник проснулся рано. Он встал, осторожно выдвинул ящик комода, вытащил из него все свои штаны, старые и новые, длинные, короткие. Во всех штанах он вывернул карманы. Так удалось собрать 7 копеек. После этого Тоник слазил под кухонный стол. Там ещё с прошлого месяца лежала трёхкопеечная монета. Набрался целый гривенник. Да ещё один гривенник у Тоника был раньше. В 7 часов Тоник прибежал в кинотеатр Северный, где шла судьба барабанщика. Он купил два билета на первый сеанс. До начала оставалось чуть больше часа. Тоник вернулся в свой переулок. Было очень хорошее утро. С реки тянул прохладный ветер. Он приносил с берега маленький парашют одуванчиков и запах сырого дерева. Солнце стояло уже высоко. Про смоленные лодки, что лежали у заборов, грели под его лучами свои горбатые спины. Тоник спешил к зеленой калитке. Правда, спешил он пока был далеко. А когда подошёл совсем близко, перестал торопиться, остановился, зачем-то вытащил из кармана билеты и осмотрел с двух сторон, сердце у него колотилось отчаянно. Оно вполне могло пробить грудную клетку, выскочить наружу и взорваться как граната, но сердце не взорвалось. Оно стало колотиться тише, и тоник вошёл во двор. На этот раз бомба не залаял Он ли не выподнялся, помахал шваброй и снова лёг, положив на лапы грустную морду. Тонник встал на завалинку, приподнялся на носках, стукнул по стеклу 3 раза, стукнул и отбежал на всякий случай к калитки. Бомба опять помахал шваброй, прошла минута, а может быть 5 минут прошло, никто не показывался. Тонник снова залез на завалинку, снова дотянулся до окна, Тебе кого, молодой человек, услышал он. Лысый дядька с большим животом и в голубых подтяжках стоял на крыльце. Он потягивался и лениво щурясь смотрел на Тоника. "Здравствуйте", пробормотал Тоник, сли tie в завалинке. "Мне лильку, то есть лилию". Человек в голубых подтяжках поднял руку на уровень плеч, несколько раз согнул их и наконец ответил: Уехал Лилька, ночью за ним мамаш приезжала. Ага, сказал Тоник. Ладно, до свидания. За калиткой он сунул руки в карманы и побрёл к кинотеатру. В кармане лежали два билета. Один можно было отдать Тимке или Петьке, но Тонику никому не хотелось отдавать этот билет. Он шёл, опустив голову и смотрел, как пляшут на тротуаре тени тополинных листьев. Что-то сверкнуло у края тротуара, Тоник остановился. Он увидел подкову, ту самую, он узнал её. Тоник присел на корточки, положил холодную подкову на ладонь. Но ведь она была простым куском железа и ничего не могла рассказать. Тоник встал. Он пошёл дальше, держа подкову, как оторванную ручку чемодана. Он уже не смотрел на тени тополинных листьев. У стакитника на углу Пушкинской и Старой Пристанской возвышалась куча металлолома. Этот лом ещё 3 дня назад собрали мальчишки с окрестных улиц, но завод до сих пор не прислал машину. Тоник вышел на середину мостовой, прищурился и метнул подкову в кучу металлолома. Подкова звякнула о дырявый таз и затерялась среди железной рухляди. Но Тоник все еще смотрел в ту сторону, и с под таза торчал угол желтой таблички. Тоник подбежал и выдернул ее. Это был номер ТК одиннадцать двадцать пять. Значит, кто-то оторвал его от самоката, чтобы прибавить лишние граммы к своей добыче, а может быть, номер отлетел сам и его нашли? Тоник равнодушно сунул железную табличку под мышку и зашагал дальше. Случилось так, что подкова и вправду помогла отыскать ему номер, но счастливым себя Тоник не чувствовал. Рассказ вам прочитала Совушка и Сонежка.